Напряженность усиливается. В то время, как я усердно трудился, собирая доказательства для вразумления Джуди, Этель, кажется, становилась все более снисходительной к происходящему. Иногда я даже слышал, как они с Хейди смеялись. Хотя мы и договорились не навязывать друг другу своих мнений по поводу христианства, как-то утром, одеваясь, я высказал Этель свое недовольство по поводу ее легкомысленного поведения. «Вот вы с Хейди рассказываете друг другу анекдоты. А почему бы вам и меня не включить в свою компанию?» «Какие анекдоты?» — опишила Этель. «Не знаю, какие анекдоты вы там рассказываете. Уж больно много вы с Хейди смеетесь». «Может, и мне расскажете какой-нибудь хороший анекдот?» Этель окинула меня непонимающим взглядом. «А что, мы тебе мешаем?» «Да нет, просто хотелось посмеяться за компанию с вами». «Ну...» — Этель нахмурилась, закрывая комод. «Ну, вот, например, о Джудиных детях». «Каких еще детях? Она ведь даже пока не замужем». «О будущих детях. Надеюсь, ты же не думаешь, что раз она уверовала во Христа, то станет монашкой?» «Надеюсь, что нет. Но так я говорила о Хэде, что Джудины дети, вместо того, чтобы петь на Песах Хадгадья, будут петь, и Иисус хочет, чтобы я был солнечным лучиком. «Мне не смешно. Вот это мне в тебе и не нравится, Стэн. Ведь из-за того, что Джуди стала верить во Христа, конец мира не наступает». «Вначале я тоже расстроилась не меньше тебя, да и сейчас я не в восторге от всего этого. Но чем больше я читаю о Христе, тем больше он мне нравится». «Дело не в этом», — взвился я. «Любить того, кто помогает людям и хорошо относится к детям, нетрудно. Все дело в том, что именно Христос говорит о себе. Например, например я и Отец одно. Иисус говорит, что Он Бог. Вот именно». Это Этель стала наводить порядок на трюму. «Во всем, что делает Иисус, нет никакой раздвоенности», — весело заметила она. «Именно это меня больше всего и волнует. Принять его как хорошего человека, блестящего учителя, даже пророка, нетрудно. Но то, что он заявляет о себе, выводит меня из равновесия. Либо надо полностью принимать его, либо... Либо что? Либо просто признать, что он шарлатан». «А, вот где собака зарыта. Или все правда, или все неправда. Так, что ли, по-твоему?» Этель тут же переменила тему. «Стэн, ну сколько ты будешь травить себе этим душу? Ведь нельзя же совсем забрасывать работу». «Обещаю тебе, что до голода дело не дойдет. Просто мне во что бы то ни стало, нужно все выяснить самому, сколько бы на это ни ушло времени». Джуди внесла смятение во все, во что мы верили. Я хочу доказать, что она не права». «А что, если права? Что тогда?» Я молчал. Это и было моим последним вопросом, отвечать на который мне не хотелось. «Мне не кажется, что все так уж категорично, или-или», сказал я как можно мягче. «Ты помнишь, как несколько лет назад мы договорились, что когда наши девочки подрастут, мы дадим им право выбора во всем?» Конечно, помню. Но мне и в голову не приходило, что дойдет до такого. Мне тоже. По правде говоря, Этель, я думаю, что мне было бы легче, если бы Джуди заявила, что вообще не верит в Бога. Ведь можно оставаться евреем и не веря в Бога. Но, Стэн, почему нельзя верить в Христа и оставаться при этом евреем? Потому что одно исключает другое. С этими словами я встал и пошел к себе в кабинет. Все же этот вопрос не давал мне покоя. Я знал, что мой ответ на него был неправильным. Ведь все первые христиане были евреями или прозелитами. Что же произошло? Как случилось, что история, начавшаяся с евреев, закончилась совсем не по-еврейски? Что сталось с первыми евреями-христианами? Тут я принялся за чтение книги Деяния апостолов и, к собственному удивлению, нашел ответы на свои вопросы, которые, казалось, так и сыпались на меня с каждой прочитанной страницы. Когда евреи стали последователями Христа, они продолжали жить по-прежнему, соблюдая все еврейские традиции. Вера в Иисуса Христа не уничтожила в них еврейство. Но когда вставал вопрос об их отношениях к представителям других народов, возникали проблемы. Петру в особенности притила мысль о том, что евреи будут смешиваться с другими народами. То, о чем я прочитал в 10 главе «Деяний», просто выбило у меня почву из-под ног. Петр, находясь в Иопии, молился как-то на крыше одного дома. Обычно он останавливался там у своих друзей. Около полудня он проголодался и, очевидно, собрался спуститься вниз пообедать. И в этот момент впал в транс. И видит открытое небо, исходящее к нему некий сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие животные, присмыкающиеся земли и птицы небесные. И был голос к нему. «Встань, Петр!» Закали и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда во второй раз был глаз к нему, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это повторилось трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Деяние 10.11.16 «Бедный Петр, представляю, с каким выражением лица он стоял на крыше». Как же Бог мог сначала установить закон о запрете есть нечистое, а потом в видении сказать, что нужно есть нечистое мясо? Невероятно! И все же это говорил Бог. А чтобы окончательно убедить Петра, он повторил видение трижды. Затем Петр получил другое приказание — «идти в дом Корнилия, римского центуриона, жившего в Кесарии». Следуя своему привычному образу жизни, Петр никогда не вошел бы в дом язычника. Однако голос Божий и его приказания были явственны. На следующий же день Петр отправился в Кесарию, где с большим уважением был встречен Корнилием, который попросил его поговорить с людьми, собравшимися у него в доме. Петр начал свою речь. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Затем Петр рассказал собравшимся о Христе, о Его жизни, смерти и воскресении. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Деяние 10.44-45. Уж яснее и быть не может. Бог предопределил Иисуса быть Мессией не только для евреев, но и для других народов. Покачав в недоумение головой, я стал читать одиннадцатую главу «Деяний». Когда апостолы услышали о том, что произошло в доме Корнилия, они опечалились. Еще бы! Но, как я заметил, рассердились они на Петра не из-за того, что он рассказал язычникам об Иисусе. Они рассердились из-за того, что он ходил к людям необрезанным и ел с ними». Они рассердились на Него потому, что Он нарушил закон, устанавливающий разделение между евреями и другими народами. В 20 главе книги Левит Бог сказал, «Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои». Как же посмел Петр намеренно нарушить Божий закон и общаться с язычниками? Именно за это они и набросились на Него. Петр ответил им так, как считал нужным. Он рассказал им о видении и о том, что сотворил Бог. Задумавшись о таком чуде, они прославили Бога и, наконец, сказали. Значит, Бог дал покаяние и язычникам. Когда до меня дошло сказанное, я оцепенел. В Библии говорилось, что несмотря на полторы тысячи лет заповеданного самим Богом разделения между евреями и другими народами, Бог не только давал язычникам надежду на встречу с Мессией, но и утверждал, что отныне не должно быть никакого разделения между евреями и язычниками. Это была ошеломляющая концепция. Неудивительно, что слышать такое в 35 году нашей эры евреям было не по душе. Теперь же все было наоборот. Тогда Мессия предназначался только для евреев. Сейчас, как видно, он предназначен только для других народов. А что же будет дальше?